Рубашов молча пожал плечами. Он не успел сформулировать ответ, потому что Иванов заговорил снова. «Ты убежден, что не пойдешь на капитуляцию. Знаю. Но ответь мне на один вопрос. Ты капитулируешь, если убедишься, что это объективно правильный шаг?» Рубашов не нашелся сразу с ответом. У него возникло смутное ощущение, что разговор принял недопустимый оборот. Назначенные пять минут истекли, а он продолжал слушать Иванова. Уже одним этим он как бы предавал Арлову и Богрова, и Рихарда, и Леви. «Все это бесполезно», — сказал он Иванову, — «уходи». Он только сейчас обнаружил, что шагает взад и вперед по камере. Иванов неподвижно сидел на койке. «Насколько я понимаю», — проговорил он, — Ты поверил, что в эпизоде с Бугровым я не принимал никакого участия. Почему же ты настаиваешь, чтобы я ушел? И почему не отвечаешь на мой вопрос? Он с насмешкой оглядел Рубашова, а потом сказал медленно и внятно. Да просто потому, что ты боишься меня. Мой метод логических рассуждений и доказательств точно повторяет твой собственный метод. И твой рассудок это подтверждает. Тебе остается только возопить «изыди, сатана». Рубашов не ответил. Он шагал по камере перед сидящим Ивановым. Ему не удавалось собраться с мыслями и привести доказательства своей правоты. То необъяснимое чувство вины, которое Иванов назвал морализаторством, не находило выражения в логических формулах. Его посылал не мой собеседник. А он существовал за пределами логики. И в то же время рассудок Рубашова действительно подтверждал Ивановские доводы. Нельзя было участвовать в этом разговоре. Он засасывал, как бездонная трясина. «Опаж сатана», — повторил Иванов, — и налил себе еще коньяка. «Когда-то человека искушала плоть. Теперь его искушает разум». Время идет и ценности меняются, создам-ка я себе мистерию о страстях Господних, в которой за душу святого Рубашова борется дьявол и Господь Бог. После долгой многогрешной жизни Рубашов возмечтал о Царстве Небесном, где процветает буржуазный либерализм и кормят похлебкой армии спасения. Всемогущий владыка этого рая – мягкотелый идеалист с двойным подбородком, а дьявол – поджарый и аскетичный прагматик. Он не признает ничего, кроме логики, читает Макиавелли, Гегеля и Маркса, верит только в целесообразность и безжалостно издевается над мягкотелым идеализмом. Он обречен на вечное раздвоение, убивает, чтобы навсегда уничтожить убийство, прибегает к насилию, чтобы истребить насилие, сеет несчастье ради всеобщего счастья и принимает на себя ненависть людей из любви к человечеству. Апаш сатана. Рубашов... Решает превратиться в ангела. Либеральная пресса, поносившая его, быстро присваивает ему сан святого. Он узнал, что существует совесть, а совесть губит революционера, как гуманизм и двойной подбородок. Совесть сжирает его рассудок, словно голодная гиена падаль. Дьявол побежден. Однако не думай, что он скрижещет от ярости зубами, высекая сернистые смрадные искры. Он логика аскет. Он пожимает плечами, его давно не удивляют дезертиры, прикрывающие слабость гуманизмом и совестью. Иванов навел себе еще коньяка. Рубашов все так же, шагая по камере, спросил. «За что вы расстреляли Бокрова?» «За неправильный взгляд на подводные лодки». «Спор о размерах подводных лодок начался у нас довольно давно». Богров утверждал, что нам надо строить подлодки с дальним радиусом действия. Партия склонялась к малым судам. Ведь вместо одной большой подлодки можно построить три небольших. Дискуссия велась на техническом уровне. Эксперты жонглировали научными данными, приводили доводы и за, и против. Но суть спора заключалась в другом. Строительство больших подлодок означало дальнейшее развитие мировой революции. А малые суда... Береговая охрана означала, что мировая революция откладывается, и страна переходит к круговой обороне. За это выступил Первый и партия. Богрова поддерживала Старая гвардия и Народный комиссариат по морским делам. Убрать Богрова было бы недостаточно. Его следовало дискредитировать перед массами. Открытый процесс показал бы стране, что Богров... Саботажник и враг народа. Мы уже добились от нескольких инженеров, его сторонников, твердого согласия признать все, что будет необходимо, но Богров отказался с нами сотрудничать.